Глава тринадцатая. Елена. Находясь рядом с друзьями, я как-то постепенно забываю, что творится у нас с Гришей. С ними так легко и весело, и я просто радуюсь рядом с ними. По ним так и не скажешь, что несколько лет назад они расстались. Они больше походят на парочку, которые уже давно вместе. Всю дорогу домой размышляю над их отношениями, анализирую, сравниваю со своими. Лиза оказалась однолюбкой. Я шесть лет наблюдала за ней, надеялась, что она восстановится после расставания с парнем, который бросил ее на выпускном. Я так же, как она, ненавидела Ярослава, ведь он сделал больно моей лучшей подруге. Когда она собиралась замуж за Вячеслава, я всеми фибрами души надеялась, что ее любовь будет взаимной, что она поборет ту боль, что причинил ей ее бывший возлюбленный, что Вячеслав полюбит ее так, как не любил до этого никто. Но у судьбы, однако, забавное чувство юмора. Во-первых, Вячеслав пытался ее использовать. Во-вторых, как оказалось, Ярослав был вынужден с ней расстаться. Он не поигрался и бросил мою подругу. Он любил ее по-настоящему. К тому же она так и не полюбила Вячеслава, а вдогонку этот засранец ее предал. Как же сложна и неоднозначно бывает жизнь. Именно с такими мыслями я заходила домой, где тут же послышался кошачий вопль. Похоже, наш маленький котенок, оказавшись дома один, испугался. Когда мы вошли в квартиру, послышался характерный тыг и Беляш с многозначным мяу врезался в мою ногу. «Так, мелкий засранец, Гриша входит в квартиру за мной и ловит котенка. Ты чего разбушевался? Мы уходили, я тебя покормил». «Мяу», – сообщает Беляш, барахтаясь в воздухе, пытаясь вырваться. — Похоже, он не от голода мяукал, — вздыхаю я, — испугался одиночества. — прошлый раз это не помешало ему висеть на шторе под потолком, — не соглашается со мной Гриша. — Видимо, в этот раз он не рискнул без тебя туда залезть. Вот и возмущается, что мы его одного оставили, — смеюсь в ответ я. Гриша качает головой и ставит непутевого зверька на пол. Тот, фыркнув, убегает внутрь квартиры, откуда слышен характерный удар, словно что-то упало на пол. Ты еще не жалеешь, что взял котенка?» Интересуюсь я, закрыв дверь и скинув балетки. «Я подозревал, что так и будет», — пожимает он плечами. «Но, с другой стороны, я не мог оставить несчастное создание одного мокнуть под деревом. Я не был уверен, что он переживет ту злосчастную грозу. Киваю и иду в спальню. Слишком много размышлений, слишком непростое решение мне предстоит. Подруга выходит замуж, а я не знаю, разводиться или нет. Не знаю, будет ли мне хорошо вдали от Гриши. Не знаю, будет ли хорошо с Гришей. Все так странно. Я помню, что творилось в наших отношениях последний год, и меня это не устраивает. Но меня устраивает, какими отношения стали сейчас. Не идеально, конечно, есть над чем работать, но... Может, действительно нам обоим стоит сходить к психологу и начать, наконец, обсуждать то, что гложет обоих? Никогда бы не подумала, что отношения – это так сложно. Григорий. После двойного свидания пребывал в отличнейшем настроении. Ярослав дал столько разнообразных советов, что я мысленно перебирал каждый из них. Было бы здорово вновь сделать ей предложение. Было бы здорово провести свадьбу так, как этого хотим мы оба. Было бы здорово поехать в медовый месяц и говорить всем, что мы молодожены, отправиться в настоящее приключение, которое нам никто не испортит. Но мое воодушевление быстро сходит на нет. Лена очень задумчива и молчаливо. Обычно после алкоголя она игрива и весела, но сегодня все иначе. Как только мы прощаемся с будущими Соловьевыми, Лена погружается в свои мысли, и я даже не могу представить, о чем она думает. Хочет разрыва? Или, напротив, жалеет, что у нее вышло не так, как у Лизы? Пытаюсь понять ее, но не получается. К тому же, когда мы заходим в квартиру, расшумевшийся беляш спешит нас встретить. И почему-то его поведение совершенно не раздражает. Он вносит свои коррективы в нашу жизнь, но это совершенно неплохо. Он то самое связующее звено, которое напоминает нам, что мы семья. Странным образом напоминает, но старается как может. Ложимся спать вместе, что хоть немного радует. Не пристаю, боюсь спугнуть или разрушить все то, что между нами только начало налаживаться. Я все еще верю, что у нас получится, несмотря ни на что. Перед сном мы не разговариваем и быстро засыпаем. Несколько раз я просыпаюсь и замечаю, что Ленка жмется ко мне во сне. В какой-то момент плюю на все и обнимаю ее, прижав к себе. Она мурлычет во сне от удовольствия, и мы так и спим в обнимку. Чувствую себя самым счастливым идиотом на земле, но никак не могу побороть свою радость. Просыпаюсь резко от дикого вопля, не могу понять его причины и резко сажусь на кровати – Что такое? Бурчит не проснувшись, Лена. А затем истошный крик повторяется, и любимая вздрагивает. Это у нас, сонно говорит она. Мы же не заводили ребенка, или я долгое время проспала. ч Шиплю, приставив палец к губам. А где беляж? В ногах у нас спал. Лена приподнимается и понимает, что вредного котенка в ее ногах нет. А вот истошный бопли есть и очень громкий. Кажется, только сейчас мы слышим в нем мяуканье. Соскакиваем мгновенно, осматриваемся, прислушиваемся. Крик доносится точно не из нашей комнаты и не из соседней. Выходим в коридор, вновь прислушиваемся. Это точно не Бельша. Вот ведь маленький белый дьявол. Куда он провалился на этот раз? Что такого натворил и откуда не может выбраться? — Мне кажется, он в туалете, — наконец вздыхает Лена. — А где он мог там застрять? Не проснувшийся мозг перебирает варианты, «Под ванной, в стиральной машине и... в унитазе!» Одновременно кричим и спешим внутрь спасать бедного ненормального котенка. Или верно, утенка. Утонет ведь. Билишу не понравилось, что оба его сожителя куда-то свалили, а его оставили одного. Когда вернулись, парочка настойчиво игнорировала не только его, но и друг друга. Некоторое время он пытался как-то отвлечь и развлечь их, но вскоре сдался, они легли спать. Белишу стало грустно, но он устроился у их ног, лежал смиренно, вспоминая прошлое. Тот самый кошмар, когда он жался под деревом, боясь грозы, никак не выходил у него из головы. Эта капающая вода, которая так и норовила попасть в уши и сделать несчастного котенка глухим, эти яркие вспышки, что так и пытались ослепить или и вовсе мгновенно убить, этот грохот, отпугающий до потери сознания. Он не заслужил такой жизни. Он должен был жить среди любящих двуногих, как сейчас. Беляш не готов вернуться на улицу, питаться чем попало, пить как придется и вообще не знать, что такое ласка, забота и любовь. Не готов он был вернуться и в семью, где родился. Безумно, страшно, неприятно знать, что в любой момент тебя могут выселить из привычного ореола обитания. Такое себе удовольствие. Беляшу не спалось. Его двуногие видели уже десятый сон и даже обнимались во сне. Беляш спрыгнул на пол, осмотрелся. Тишина и спокойствие были его верными спутниками. Он засеменил своими маленькими лапками в коридор, где наткнулся на мушку, что залетела в квартиру еще днем и не смогла найти выхода. «Вот это удача!» – подумал Беляш и принялся активно следить за летающим существом. Мушка оказалась вреднючей, шустрой и умной. Она вечно летала под потолком дразня маленького котенка. Тот от досады даже мяукать начал. В какой-то момент мухе захотелось еще сильнее разодорить малыша, и она опустилась вниз. Только беляж прыгал на нее, чтобы поймать, мушка, смеясь на своем насекомском, поднималась вверх. Так прошло несколько часов, пока беляж не приноровился прыгать выше, а мушка не устала и не начала садиться все ниже. Мощным ударом своей лапы котенок снес мушку, оглушив ее. Несчастно упала на пол, хотела взлететь, но Беляж взял ее в рот и раскусил. «Победа!» – подумал он. За окном уже светало, он увидел солнышко, которое приятно согрело его светлую шорстку «Значит, люди скоро встанут», – подумал он. «Пора устроить им что-то незабываемое и грандиозное». Беляш долго думал, чем привлечь их внимание. Даже зашел в туалет, чтобы раскидать свой наполнитель из золотка, Но замер на мгновение, увидев открытый человеческий лоток, Двуногие вечно его закрывали, пряча и не давая Беляшу в него влезть. А сегодня они, похоже, забыли его закрыть. Что ж, значит, сейчас он повеселится. Котенок мгновенно забыл о своей цели привлечения внимания. Сейчас он хотел просто поиграть. Беляш с удовольствием подскочил к продолговатой штуковине, приподнялся на лапках и заглянул внутрь. Там была вода. Такой ответ его не удовлетворил. И он запрыгнул на сиденье, внимательно смотря вниз. Хм, действительно, вода, но зачем она там двуногим, размышлял он, искренне не понимая, для чего все это нужно было. Несколько раз он прошелся по краю и даже потрогал лапкой крышку. Нет, непонятно, может сигануть внутрь и понять, что там? Как раз в тот момент, когда Беляша решила этого не делать, его маленькие лапки не удержали его, и он соскользнул прямо в эту дыру. Он пытался уцепиться хоть за что-то, но не вышло. Слишком скользко. Еще каким-то образом он умудрился закрыть крышку и оказался в темноте наедине со своими страхами, с мокрой задницей, которая потонула в унитазе. Единственное, что он смог сделать, это завопить, надеясь, что двуногие его услышат и спасут. Елена Проснулась от истошного визга и долгое время пыталась понять, где орет ребенок, да и вообще откуда он у нас. Гриша очнулся раньше, предположив, что Беляш попал в беду. На мгновение мне захотелось уронить голову на подушку, а затем до меня дошло, Беляш опять во что-то вляпался. Непроизвольно смотрю на шторку, он там не висит. А жаль, снять его оттуда было бы гораздо проще, чем сначала найти, куда он провалился или где застрял, а затем его еще и выколупывать оттуда. В общем, я была дико злой от того, что меня рано разбудили. Напуганный, потому что не понимала, в какую беду попал котенок, следовало за Гришей, пытаясь понять, где этот засранец скулит. Вскоре мы догадываемся, что Беляш не просто где-то застрял, а провалился в унитаз. Удивленно смотрю на дергающуюся крышку, на то, как кто-то по ту сторону пытается вырваться и кричит о кине нормальной. Меня почему-то мгновенно парализовало, а Гриша же тем временем кидается доставать утопленника. Только он открывает крышку, мокрое грязное существо пули вылетает оттуда и смерчем проносится мимо меня. «Надеюсь, это был Беляш, а не туалетный демон, вырвавшийся из преисподней», – шучу я, а Гриша в ответ смеется. «Похоже, крышку унитаза придется закрывать. Не могу понять, каким образом он туда провалился, но он туда провалился», – подводит итог муж. «Идем искать, пока он всю квартиру не запачкал». «Его, похоже, придется вымыть и успокоить», – вздыхаю я. Когда я желала завести котенка, я хотела адекватного и милого зверька, спутника жизни. Я и представить не могла, что у нас поселится хулиган, который сбежал из страшной сказки и теперь решил терроризировать нас. Да я даже не догадывалась, что под маской пушистика скрывается сущий дьявол. Следующие полчаса проходят в поисках несносного зверька. Мы заглядываем в каждый угол, зовем его, приманиваем едой, но тщетно, он как сквозь землю провалился. Наконец Гриша находит несносного котенка под батареей. Как он туда залез, непонятно, но перепачкавшись, он сливается и становится серым. Вздыхаю, мокрый и липкий, напуганный и злой, мяукает и царапается. Несем его в ванную, чтобы сначала отмыть, а потом успокоить. Все равно воскресное утро пошло на смарку. Закрываем дверь, чтобы мохнатое существо вновь не упорхнуло прятаться. В четыре руки моем его в слегка теплой воде специальным шампунем для кошек. Беляж фырчит, шипит, но не вырывается, приняв тщетность бытия. И как его угораздило, задаю я скорее риторический вопрос. Гриша разводит руками. Он закутывает котенка в полотенце, вытирает его и прижимает к себе, как маленького ребенка. Беляш дрожит от холода, но вскоре начинает мурлыкать. Иду на кухню и наливаю нарушителю спокойствия молоко. Он пьет и окончательно успокаивается. Выдыхаю. Похоже, я и сама была напугана, но просто не хотела этого признавать. Время семь. В итоге мы забираем в постель неугомонного монстра, закрываем дверь и засыпаем все вместе, как одна небольшая семья. Странная, но все-таки семья.